233. Друг мой, в наших делах обычные мерки надо оставить. Разве электричество, радио, телевидение, атомный двигатель чудо? Чудес нет, есть знание. Чудеса для невежд. И мы просто знаем, чего не знает толпа, и даже учёные ваши. И знаем, и видим, и многое можем. Также и ты пытайся понять, что с нами невозможное становится возможным. Нам надо, чтобы сознание наших людей с роком суждённых было готово вместить самое поражающее, необычное, не нарушая равновесия их духа, ибо наши люди делатели. Творить дела можно лишь во всеоружии, в полном обладании всеми способностями организма. потому отменили мы чудеса для наших людей самые чудесные самые необычные самые поражающие вводим в рамки закона и ограничиваем пределами познавания то есть сделаем доступным для знания и изучения свет суждённый велик но доступный человеческому уму сфера его всё же в пределах познавания идём к суждённому сроку быстро идём И встретить его надо, жданно неждан, и ждать надо умеючи, не тратя сил понапрасну. Это ожидание насыщено знанием и уверенностью в абсолютной неизбежности того, в чему быть надлежит. Готовлю сознание к неизбежности грядущего будущего. Я сказал